Глава шестая Весна 1924 года. Новая надежда на квартире у Вардина. Больничный период, длившийся без малого три месяца, подходит к концу. Выписавшийся, пройдя обследование, Сергей Есенин наконец-то возвращается домой. Он спокойный и умиротворенный. Ведь он получил львиную долю внимания и заботы. За него все переживали и ухаживали. Да и режим пошел поэту на пользу. Сон, питание, спокойствие и отсутствие алкоголя сделали свое дело, и поэт посвежал. За то длительное время, что поэт находился на излечении, в его жизни и жизни его окружения произошли изменения. Как вспоминала Бениславская, Анне Берзинь и Лариону Вардину удалось ликвидировать дело Есенина в Краснопресненском суде. Произошли серьезные перемены в квартирном вопросе. Пока Сергей Александрович отсутствовал, Редактор бедноты Грандов, проживавший в одной квартире с Бениславской, посчитал, что Есенину более не место в этом доме и потребовал от Бенеславской «Чтобы Сергея Александровича в нашей квартире не было», пишет Бенеславская, «так как его присутствие нарушает покой квартиры. Но мои доводы и возражения, что даже если бы я хотела, я не в силах этого сделать, так как Сергею Александровичу буквально негде жить». И не могу же я больного человека, да еще в таком состоянии, под забором оставить Грандов, на эти доводы сказал. Ну, вот что. Я вас предупреждаю, что если Есенин будет у вас и дальше, то я подаю заявление в ЦК, чтобы его выслали за пределы РСФСР, как вредный элемент. Я его таковым считаю, и если подам такое заявление, то его вышлют. Из квартиры номер 27 по Брюсовскому переулку Есенину приходится съезжать. И тут на помощь приходит Анна Берзень. Она настаивает, чтобы Есенин переехал жить к Лариону Вардину. Во-первых, это делается из-за бездомности Есенина, но также и для того, чтобы изолировать поэта от нищенствующей братьи. Хватит этих запоев и скандалов. Все видят, к чему они привели. На Есенине уже живого места нет. Ему нужно отдохнуть и начать работать. Да и Вардин идеально подходит на роль покровителя. В отличие от Бениславской, он не церемонится с Есениным и его кабацким окружением. Со всей своей кавказской прямотой на правах хозяина квартиры Вардин легко выставляет всех литературных прихлебателей, желавших выпить с Есениным и за его счет. «Как сейчас помню», — вспоминает Галина Бенеславская, «Вардин попросил дать ему список всех собутыльников, собирался принять меры, каким бы то ни было образом выслать их из Москвы, и, во всяком случае, в его квартиру им было невозможно попасть. У Иллариона Вардина Есенин начинает писать стихи. Именно здесь появляется знаменитое стихотворение «Письмо матери». «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет». Бенеславская отметила, что данное стихотворение явилось началом цикла трезвых, здоровых стихов. Но невзирая на здоровую атмосферу, которая царит у Вардина, Есенин все равно тяготится. Он живет у чужого ему человека и стесняет его своим присутствием. А у Гали жить нельзя. Редактор Грандов угрожает ей увольнением и веселением, если Есенин еще раз появится. Неопределенность и отсутствие своего угла тревожат Есенина. Да и Вардин, хоть и очень хороший человек, но чуждый Есенину по идеологическим принципам. Иларион Виссарионович Вардин был одним из редакторов журнала «На посту» и в своих достаточно категоричных статьях сводил мысль к жесткому цензурированию литературы по политическому признаку. В одной из своих статей Вардин призывал «довольно политической безграмотности литераторов». Пока Есенин живет у него, между ними неоднократно возникают дискуссии. Вардин заботливо и подружески пытается помочь Есенину направить его творчество в партийное русло. но принадлежать к пролетарской культуре Сергей Александрович категорически не желает. В отличие от Демьяна Бедного, Есенин не хочет плясать под чужую дудку. Несмотря на противоположность взглядов, отношения Есенина с Вардиным можно назвать очень теплыми. Сам поэт признателен за гостеприимство, которое ему предоставлено. В письме сестре Кати Сергей Александрович отзывается о Вардине очень положительно, но все же замечает, что литературные и политические пути у них разные. Он чудный, простой и сердечный человек. Все, что он делает в литературной политике, он делает как честный коммунист. Одно беда, что коммунизм, он любит больше литературы. Галина Бенеславская и Анна Берзинь надеются, что жизнь у Вардина положит конец пьяным выходкам поэта. Ведь в квартире редактора царит здоровая атмосфера, чистота и порядок. Это удивило и Юрия Лебединского, который забегает в гости. Вопреки общепринятым представлениям о Есенине, Мы пили чай. Сюда же приходят и другие известные литераторы, такие как Александр Безыменский. Наведываются и литературные враги из журнала на посту. Не исключено, что у них с Есениным ведутся острые дискуссии о положении литературы в России. В этот период Бенеславская и Берзень планируют дальнейшее лечение Есенина. Они опасаются, что поэт снова может напиться и покалечить себя, или очередной скандал приведет к уголовному делу. На этот раз обсуждают лечение в санатории в Крыму. Там и воздух лучше, и природа красивая, да и заодно от алкоголизма будет лечиться. Девушкам кажется, что именно алкоголь является главной причиной всех бед Есенина. Но всякий раз, когда близкие стараются, все идет не по плану. Есенин подобен ребенку, который убегает от родителей и безответственно хулиганит. Инцидент в театре Здоровая и трезвая атмосфера у Вардина тяготит Есенина все сильнее. И если сам Варден может контролировать поэта в стенах квартиры, то за пределами Есенин предоставлен сам себе. А на свободе его неизбежно тянет в кабацкую жизнь. Так, 23 марта он попадает в очередной пьяный скандал. По дороге из гостей Есенин на улице ссорится с сестрой Екатериной. В их беседу вмешиваются посторонние люди. Завязывается перепалка, и поэт вновь оказывается в отделении милиции, и снова дает показания. Заводится новое уголовное дело. 6 апреля 1924 года происходит еще один пьяный инцидент. На этот раз в Малом театре. Есенин приходит в театр по приглашению актрисы Щербинской. Она должна передать ему контрамарку на представление. В это время в театре идет спектакль «Недоросль». Сама же Щербинская выступает на сцене, а Есенин вместе с Всеволодом Ивановым отправляются к заведующему литературной частью театра. Выяснилось, что в театре ставятся только старые русские и зарубежные драмы и ни одной советской пьесы. После разговора Есенин и Иванов проходят в артистическую уборную актрисы Щербинской, просят у уборщицы стакана и распивают вино. Есенин сильно напивается. Из воспоминаний Федорова. Когда Щербинская вошла в свою уборную, чтобы быстренько переменить костюм к следующему акту и попросила оставить ее в уборной с портнихой, Есенин запротестовал. Зная буйный характер Есенина, когда он выпьет, Ольга Сергеевна и прибегла к нашей помощи. «Ведь он может натворить бог знает что», — говорила она. Взяв с собой администратора театра, я с Волконским поспешил на выручку. Лишь только мы приоткрыли дверь уборной, Есенин закричал «Администрация!» Не зная, как уговорить разбуянившегося Есенина, администратор вынужден был позвать милиционера. Увидя милиционера, Есенин бросился по коридору, причем по пути на лестнице он ударил шедшего навстречу Володю Богачева, мальчика на обязанности которого было вызывать актеров к их выходу. Это возмутило Волконского, и он, обладая значительной физической силой, нагнав Есенина, крепко ударил его в спину. Есенин продолжал бежать, и, не зная расположения закулисных помещений, чуть было не выскочил на сцену во время хода действия. К счастью, его успел схватить стоявший на выходе артист Истомин, игравший почтмейстера. Дело кончилось тем, что Есенина повели в кабинет администратора, и там начали составлять протокол. Освидетельствование в приемном покое показывает, что Есенин находится в состоянии полного опьянения. Выясняется, что в ходе потасовки он разбил нос служащему театра, но при даче показаний вновь виновным себя не признает, хотя и не отрицает, что явился в общественное место в нетрезвом состоянии. Возбуждается еще одно уголовное дело. Все старания друзей и близких оказываются напрасными. В этот же воскресный вечер 6 апреля Галина Бенеславская садится писать письмо. Письмо адресовано Есенину. Нет, оно не любовное и даже не деловое. В нем Галя упрекает Сергея и пытается достучаться до его разума, отбрасывая всякую любовную сентиментальность. В составленных предложениях отчетливо читается боль. Терпеть для Гали больше не представляется возможным, иначе она снова себя доведет до нервного срыва. Галя одна из немногих, кто откровенно может сказать Сергею всю правду о друзьях или о его образе жизни. И она единственная, кто не получает в ответ гневную реакцию. Пока что. Как уже стало понятно, никакие намерения друзей помочь Есенину не увенчались успехом. Он продолжает пить и скандалить. Лечение ему не нужно, а самостоятельно отвечать за свои поступки и скандалы он не желает. Весь груз ответственности ложится на его ближайшее окружение. В период, когда Есенин лежал в больницах, он поручал Бенеславской много дел, связанных с изданием его стихов. Галя самоотверженно выполняла каждое поручение, хотя порой ей становилось очень тяжело. Она сильно уставала. Галина была мужественной девушкой и не привыкла жаловаться окружающим на свои проблемы, а всегда все решала сама, что не свойственно женщинам. Галя отдавала всю себя и ничего не брала взамен. Все эти месяцы ее жизнь была положена на алтарь борьбы за трезвую голову Сергея Александровича. Но как бы она ни боролась, на нем висит уже несколько уголовных дел. И все из-за пьяных выходок. Она из кожи вон лезла, чтобы помочь поэту выкарабкаться из болезненной ямы, но в результате вынуждена навещать его в больницах, наблюдая, как ее Сережа на глазах скатывается вниз. Несколько месяцев она старалась построить для него счастье, но все созданное тяжким трудом Сергей разрушал в одно мгновение. Однако даже сейчас она все еще пытается до него достучаться. Надежда на возвращение Есенина к здоровому образу жизни еще горит ярким пламенем в ее сердце. Она борется и своим письмом доказывает это. Но придет время, когда потухнет и ее огонь. Я настоятельно рекомендую всем слушателям прослушать это письмо. Москва, 6 апреля 1924 года. «Сергей Александрович, милый, хороший, родной, прочтите все это внимательно и вдумчиво. Постарайтесь, чтобы все, что я пишу, не осталось для вас словами, фразами, а дошло до вас по-настоящему. Вы ведь теперь глухим стали, никого по-настоящему не видите, не чувствуете, не доходит до вас». Поэтому говорить с вами очень трудно. Говорить, а не разговаривать. Вы все слушаете не слышащими ушами. Слушаете, а я вижу, чувствую, что вам хочется скорее кончить разговор. Знаете, похоже, что вы отделены от мира стеклом. Вы за стеклом. Поэтому вам кажется, что вы все видите, во всем разбираетесь, а на самом деле вы не с нами. Вы совершенно один, сам с собою, по ту сторону стекла. Ведь мало видеть, надо как-то воспринимать организмом мир, а у вас на самом деле невидящие глаза. Вы по-настоящему не ориентируетесь ни среди людей, ни в событиях. Для вас ничего не существует, кроме вашего самосознания, вашего мироощущения». Вы до да жуткого одиноки, несмотря даже на то, что вы говорите «Да, Галя, друг! Да, такой-то изумительно ко мне относится!» Ведь этого мало, чтобы мы чувствовали вас. Надо, чтобы вы нас почувствовали как-то. Хоть немного, но почувствовали. Вы сейчас какой-то ненастоящий. Вы все время отсутствуете. И не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя. Все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Других людей вы видите постольку, поскольку находите в них отзвук вот этому копанию в себе. Посмотрите, каким вы стали нетерпимым ко всему, не совпадающему с вашими взглядами, понятиями. У вас это не простая раздражительность, это именно нетерпимость. Вы разучились вникать в мысли, ваши мыслям несозвучные. Поэтому вы, каждого не понимающего или несогласного с вами, считаете глупым. Ведь раньше вы тоже не раз спорили и очень горячо, но умели стать на точку зрения противника, понять, почему другой человек думает так, а не по-вашему. У вас это болезненное, это, безусловно, связано с вашим общим состоянием. Что-то сейчас в вас атрофировалось, и вы оторвались от живого мира. Для вас он существует, как улицы, по которым вам надо идти. Есть грязные, есть чистые, красивые. Но это все так по дороге, а не само по себе. Вы машинально проходите, разозлитесь, если попадете в грязь, а если нет, то даже не заметите, как шли. Вы по жизни идете рассеянно, никого и ничего не видя. С этим вы не выберетесь из того состояния, в котором вы сейчас. И если хотите выбраться, поработайте немного над собой. Не говорите «это не моё дело». Это ваше, потому что за вас этого никто не может сделать. Именно не может. У вас всякое ощущение людей притупилось. Сосредоточьтесь на этом. Выгоните из себя этого беса, а вы можете это. Ведь заметили же вы, что Дуров не кормил одного тюленя. Дошло, а людей не хотите видеть. Пример — я сама. Вы ко мне хорошо относитесь, мне верите. Но хоть одним глазом вы попробовали взглянуть на меня. А я сейчас на краю. Еще немного, и я не выдержу этой борьбы с вами и за вас. Вы сами знаете, что вам нельзя. Я это знаю не меньше вас. Я на стену лезу, чтобы помочь вам выбраться. А вы? захотелось пойти встряхнуться, ну и наплевать на все на всех. Мне этого хочется. Это не в упрек, просто я хочу, чтобы вы поняли положение, а о том, что вы в один день разрушаете добытое борьбой, что от этого руки опускаются, что этим вы заставляете опять сначала делать. Обо всем этом вы ни на минуту не задумываетесь. Я совершенно прямо говорю, что такую преданность, как во мне, именно бескорыстную преданность вы навряд ли найдёте. Зачем же вы швыряетесь этим? Зачем не хотите сохранить меня? Я оказалась очень крепкой. На моем месте Катя и Рита давно свалились бы. Но все же я держусь семь месяцев. Продержусь еще один-два месяца, а дальше просто сдохну. А я еще могла бы пригодиться вам, именно как друг. Катя, она за вас может горло перерезать вашему врагу, и все же я вам, быть может, нужнее, чем даже она. Она себя ради вас может забыть на минуту, а я о себе думаю лишь, чтобы не свалиться, чтобы не дойти до точки. А сейчас я уже почти дошла. Хожу через силу. Не плюйте же в колодец, еще пригодится. Покуда вы не будете разрушать то, что с таким трудом удается налаживать, я выдержу. Я нарочно это пишу и пишу, отбрасывая всякую скромность о своем отношении к вам. Поймите, постарайтесь понять и помогите мне, а не толкайте меня на худшее. Только это вовсе не значит просто уйти от меня. От этого мне лучше не будет, только хуже. Это значит, что вы должны попробовать считаться с нами. И не только формально «это неудобно», по-настоящему, то есть считаться не с правилами приличия, вежливости, а с душой других людей, тех, кем вы по крайней мере дорожите. Вы вовсе не такой слабый, каким вы себя делаете. Не прячьтесь за безнадежность положения. Это ерунда. Не ленитесь и поработайте немного над собой, иначе потом это будет труднее. Меня сейчас опять на эфир потянуло. Всякие нехорошие мысли бродят. Ну, а другие тоже могут не выдержать. Одному вам налаживать себя труднее будет. Используйте же то, что есть у вас, а не губите. Вот эти дни я летала то к врачам, то к птице. Сегодня к Мише ходила, поэтому не успела к вам зайти. А вы в это время ушли. Что же мне делать? Ведь одновременно быть там и тут я не могу. Фактически Галя хочет достучаться до ответственности Есенина. а главное, она говорит с его внутренним взрослым, чтобы он наконец-то обратил внимание на окружающий мир, на близких людей и, в частности, на нее. Она хочет, чтобы он стал ответственным за себя, за свои поступки, а главное, чтобы перестал пользоваться чужой добротой безвозмездно. Посмотрим, как именно отреагирует Есенин на эти слова. Отправив письмо, Галя ждет реакции самого Есенина, но он не отвечает. Проходит неделя. но почтовый ящик по-прежнему пуст. В гости Есенин также не заходит. В томительном ожидании Галя нервничает и вполне понятно накручивает себя на негатив. Прошло еще несколько дней, и на Брюсовский приходит письмо из Ленинграда. Оно от Сергея. «Галя, милая, простите, что пишу на такой бумаге. Нет, лучше. Я очень и очень извиняюсь, что уехал, не простясь с вами. Уехал же я, потому что боялся, как бы Петербург не остался для меня дальше Крыма. Галя, милая, я очень люблю вас и очень дорожу вами. Дорожу вами очень, поэтому не поймите отъезд мой, как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя, милая, повторяю вам, что вы очень и очень мне дороги. Да и сами вы знаете, что без вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Сейчас я решил остаться жить в Питере. Никакой Крымы знать не желаю. Дорогая, уговорите Вардина и Берзину так, чтобы они не думали, что я отнесся к их вниманию по-растоплюевски. Все мне было очень и очень приятно в их заботах обо мне, но я совершенно не нуждаюсь ни в каком лечении. Если у вас будет время, то приезжайте и привезите мне большой чемодан, или пошлите с ним Приблудного или Риту. Привет вам и любовь моя. Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам. Вы мне в жизни без этого настолько близки, что и выразить нельзя. Жду от вас письма, приезда и всего прочего. Деньги из госэздата спрячьте под СПУД. Любящий вас Сергей Есенин. Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали. Реакция Есенина довольно эгоистична. В его ответе слышится эгосостояние ребенка, а не взрослого мужчины. Галя взывала к его внутреннему взрослому, но он отделывается банальными словами и снова взваливает на нее ворох обязательств. Она сообщила ему, что очень устала, но он ее совсем не слышит. Он пишет, что любит ее и дорожит, но при этом обесценивает ее отношение к себе. Ведь истинная любовь – это отношение к человеку, когда хочется оградить его от трудностей, сделать его жизнь легче. Это некая жертвенность своими принципами, временем, свободой и так далее, ради того, кого ты любишь. Любовь — это поступки. Именно такое отношение мы видим у Галины Бенеславской к Есенину. Она действительно его любит, искренне и безвозмездно. Если бы у Есенина были к ней те чувства, о которых он пишет, он уделил бы Гале внимание и испугался бы ее душевного состояния. Он к ней не чуток и невнимателен к ее переживаниям. Он не ограждает ее от целого ряда обременений и обязательств. Он не совершает ради нее мужеские и взрослые поступки, которые облегчили бы ее жизнь. Нету взрослого и ответственного Сергея Александровича, а есть мальчишка, который видит Галю в роли мамочки. Все обязательства на ней, а он пока погуляет с друзьями. Сама же Галя не понимает этого. Она видит причины его поведения в алкоголе или в иных каких-то проблемах. Но то, что перед ней фактически подросток со всеми поведенческими реакциями ребенка, она не понимает. лечиться в крыму он также не желает а хочет пока побыть на свободе к чему это приведет о мерзости и прочем в литературе на календаре 14 апреля 1924 года есенин должен выступить в концертном зале лассаля бывшем здании городской думы афиша многообещающий гласит сергей есенин прочтет стихи москва кабацкая любовь хулигана и скажет слово о мерзости и прочем в литературе. Вызов не попутчикам. Начало в 8.30 вечера. Вечер организован с целью собрать средства на издание сборника стихов Есенина «Москва-Кабацкая». Первоначально планировалось выпускать через ленинградский госиздат. Но в этот период журнал «На посту» активно громил госиздат за публикацию книг Цветаевой и других непролетарских поэтов. Бросать еще один вызов такому мощному движению, как на посту, было опасно. Поэтому руководитель ленинградского госиздата Ионов согласился издать Есенина, но не под маркой госиздата, а выпустить авторскую книгу за деньги. Но нужную сумму еще надо собрать. До начала выступления остается около получаса. На улице перед входом уже много желающих попасть на вечер. Они останавливают прохожих с одним и тем же вопросом «У вас не найдется свободного билетика». Купившие заблаговременно билеты в центральной театральной кассе скорее бегут занимать свои места. Пока зрительный зал заполняется, организаторы вечера бегают за кулисами и нервно ищут Есенина. Поэта нигде нет. Как позже выяснится, Есенин оставил организаторам письмо, где сообщил, что если он понадобится, то его смогут найти в кабачке неподалеку. На поиски отправляется один из устроителей вечера и находит Есенина в каком-то ресторане в большой компании друзей. Поэт ссылается на важность разговора и сообщает, что в скором времени он обязательно явится. На начало вечера Есенин опаздывает, но все же приходит. Снова нетрезвый. Он не выступал больше трех месяцев, но Рьяно следил за положением литературы из газет. После дела четырех литературный мир вздрогнул, В прессе был оплеван не только Есенин и его соратники по Перу. Многие в то время понимали свое бессилие на фоне мощи пролетарского искусства. Осознание ненужности накапливалось глубоко внутри у многих, а потом выплескивалось в виде речей на литературных диспутах. Обсуждая тему партийной литературы, стоит упомянуть об уже знакомом слушателю журнале «Критики искусств» на посту, который начал выпускаться с лета 1923 года и собрал вокруг себя обширную аудиторию сторонников и противников, Основную цель своего журнала редакторы поместили на оборотной странице. На посту ставить себе целью революционно-марксистскую критику современной русской и иностранной литературы, освещение вопросов теории и практики пролетарской литературы, борьбу со всякими уклонами и извращениями и, в первую очередь, беспощадную борьбу с теми литературными направлениями и группировками, которые открыты или под маской внешней революционности проводят контрреволюционные и реакционные идеи. Критика журнала на посту в адрес литераторов непролетарской среды была бесцеремонной и чаще всего нахальной, дискредитирующей не только произведения, но и личности их талантливых авторов. Поэтов-попутчиков на постовцы обругивали самыми грязными словами, а своих товарищей восхваляли и возносили в статьях до небес, несмотря на низкое качество их работ. Я решил ознакомиться с журналом и отправился в Российскую государственную библиотеку в надежде найти там старые подшивки. К счастью, они там сохранились. Мне хотелось своими глазами увидеть то, что так приводило в ярость Сергея Есенина и других литераторов сто лет назад. В ожидании журнала я чуть ли не ерзал на стуле от желания поскорее окунуться в литературный мир 20-х годов. Наконец, мне принесли несколько подшивок. Перелистывая страницы журнала, я был шокирован тем милитаризированным лексиконом, которым выражались литературные критики того времени. Там были статьи Лариона Вардина, Бориса Волина, и уже знакомого нам Льва Сосновского. Напостовцы считали, что их деятельность – это самая настоящая война, а литература для них была полем битвы, где шли ожесточенные бои. Противные им литераторы располагались, по их терминологии, во вражеских литературных окопах и являлись врагами, коих необходимо изничтожить в культурном смысле. Почти каждая статья журнала в той или иной манере писалась в каком-то милитаре стиле, будто речь идет совсем не об искусстве, А о боевых сводках с фронта. Больше всего меня поражала низкопробная агрессия, с которой преподносились критические статьи, как омерзительные их авторы оскорбляли поэтов, какие ставили одаренным людям диагнозы, как шельмовали прекрасные произведения. Против подобного агрессивного поведения высказывался не один Есенин. Реакция литераторов на данный критический журнал была озвучена в письме на литературном совещании при отделе печати ЦК РКП. Письмо подписали многие известные писатели и поэты, среди которых были Михаил Пришвин, Алексей Толстой, Борис Пельняк и свою подпись под коллективным письмом поставил Сергей Есенин. Текст был следующим. Тон таких журналов, как «На посту» и их критика, выдаваемые при том ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Мы считаем нужным заявить, что такое отношение к литературе? Недостойна ни литературы, ни революции и деморализует писательские и читательские массы. Предколлегия журнала на посту не считала нужным ни перед кем оправдываться и слушать иные взгляды. В журнале продолжили публиковаться статьи, в которых критики поносили всех несогласных. Замахнувшись на попутчиков, мы прежде всего замахнулись на гниль и мерзость трупа, который хочет потащить за собой в могилу живых строителей будущего. Как ни прискорбно, но именно эти строители будущего отняли у России многих ее великих и талантливых сынов. И прав был Есенин, когда писал, что не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в котором жил он со своими современниками. В государстве постепенно формировалась авторитарная система, где одному искусству давался зеленый свет, а другому жесткая критика и презрение. Или ты в своих произведениях поддерживаешь пролетариат и надеваешь на себя ошейник, или же твоя мечта о литературной славе таки останется мечтой. Глубоко внутри Есенин чувствовал эту несправедливость, потому что издание стихов становилось все более нервозным делом и приходилось чаще нарываться на отказ, чем на согласие. Но гордость была сильнее разумных решений. Во время знакомства с редактором Александром Воронским Есенин сказал «Будем работать и дружить». Но имейте в виду, я знаю, вы коммунист. Я тоже за советскую власть, но я люблю Русь. Я по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет. Поэт отказывался вступать в пролетарские ряды. И если многих разбивали о самое дно, то в случае с Есениным было сделано исключение. Власть и пролеткульт отчетливо понимали Есенина как гения поэзии, мастера стихотворных форм, а посему и хотели видеть в нем поэта, прославляющего идеи мирового пролетариата, поэта, гордо несущего знамя революции через все свое творчество. Критики, забрасывая стихи Есенина грязью, старались тем самым повернуть его поэтическое вдохновение в советское русло, показывая, что его элегическая лирика о душе и русской природе никому сегодня не нужны, а вот воспевание красного знамени является лучом света и сулит прекрасное будущее. Но подобное шло наперекор мировоззрению Сергея Александровича. С юных лет Есенин восторгался поэзией Пушкина, прозой Достоевского, не раз называл Гоголя любимым писателем. Мать Есенина рассказывала. «Читал он очень много всего. Жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить ему огонь, чтобы он лег, уснул, но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал». дочитается до такой степени, что рассветет, и не спавший он поедет учиться опять. Сергей Александрович с детства ясно понимал, что нет границ в искусстве, ни духовных, ни физических. Этому его научили великие. Поэтому так сильно и задевали Есенина нападки критиков, загонявших широкую свободную душу в ограниченные рамки революционной идеи. Тяжело вообразить, какую нестерпимую душевную муку, какой стресс испытывал Сергей Александрович. когда его воспевание русской земли, деревни и любовная лирика признавались вредными упадническими настроениями и порнографией лишь потому, что в его мелодичной поэзии не было ничего о революции. И страшно представить, что чувствовал Есенин, когда какой-то журналист сельскохозяйственной направленности требовал запретить всю его поэзию. Резко отрицательная критика в печати от безнаказанности, перешедшая в травлю, безжалостно разрушила формировавшиеся десятилетиями взгляды Есенина на жизнь, и ломала его представления о способах творения. В понимании Есенина поэзия не подвластна никакой идеологии. Она рождается внутри каждого человека в зависимости от пережитого и строя души, и никто не вправе упрекать поэта за написанные им строки, а тем более осуждать. В 1924 году Есенин написал «Русь советскую». Это лирическая исповедь, в которой поэт уже не видит той жизни, которая когда-то ютилась на каждой улице, в каждом доме, в каждой душе. В этом стихотворении поэт тоскует, рассказывая о разочаровании в жизни, в окружающих людях. «Ах, Родина! Какой я стал смешной! На щеки впал и летит сухой румянец! Язык сограждан стал мне как чужой! В своей стране я словно иностранец!» В этом же стихотворении поэт жестко обозначает свои политические взгляды. «Приемлю все, как есть все принимаю, готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры, милой, не отдам». В этих строках Есенин прямо заявляет о том, что в нем нет никакой вражды к большевикам и их новому режиму. Он готов пойти с ними куда угодно. хоть в атаку на весь мир, что он, собственно, и делал в Европе и Америке, когда бил морды бывшим белогвардейцам, а они били его. Но одновременно с этим поэт был полон решимости с кулаками защищать в своих произведениях право на тоску, печаль и душевную песенную лирику, право распоряжаться своим талантом самостоятельно. Борьба за покорение литературного олимпа столкнула между собой два совершенно противоположных и непримиримых сообщества. Для одних творчество являлось целью всей жизни, в их душе теплилось уважение к классической литературе, русской культуре и традициям. В голове других главенствовала исключительно пролетарская идея и врагами виделись все, кто не разделял этой точки зрения. В литературных окопах пролетариата отсутствовала всякая граница дозволенного. У Сосновского, Волина, Лилевича, Авербаха, Безыменского и остальных литературных критиков того времени не было ни морали, ни уважения к тому, что им не принадлежит. Они не скрывали своих намерений вытеснить с литературного поля непартийных творцов, чуждых революционному делу. Есенин же отчаянно старался сохранить все то, что разрушали пришедшие в литературу хищники. На фронтах этой литературной войны Сергей Есенин безнадежно проигрывал, не имея за спиной ни финансового, ни информационного ресурса. Таковой была категоричная, и со всех сторон несправедливая действительность русской литературы после революционных лет. Но вернемся в 14 апреля 1924 года в концертный зал Лассаля. В этот вечер Сергей Александрович намеревается поднять вопрос о тяжелом положении литературы и травле непролетарских поэтов в Советской России. Это его вызов певцам революции. Это ответ всем редакторам критических журналов. Нам неизвестно полностью речь Есенина о мерзости и прочем в литературе, но отдельные слова все же остались в воспоминаниях. Присутствовавший на вечере Владимир Чернявский не помнил всего сказанного, но дословно запомнил одну брошенную поэтом фразу «Блок и я первые пошли с большевиками». Подготовленная заранее речь вызывает у публики топот, виск и осуждающие выкрики. В вечер понедельника зрители желают отдохнуть, послушать стихотворную лирику, а не внутрилитературную драму. Зрители вмешиваются в речь поэта и не дают ему договорить. «Не сразу разобрал я, что он пьян», — вспоминал Чернявский. Между тем это должно было бросаться в глаза. Голос его звучал сипло, и в интонациях была незнакомая мне надрывная броскость. В зале было неспокойно, публика шумела, слышались выкрики «Довольно вашей ерунды! Перестаньте разговаривать! Читайте стихи и стихи!» Когда дело дошло, казалось, до скандала, Есенин кричит в зал «Я буду читать стихи!». Пыл зрителей мгновенно испарился, и все были объяты проникновенными трогательными стихами из цикла «Москва-Кабацкая», каждую строчку которой Сергей Александрович выстрадал в своей душе. После прочтения стихов в наполненном энергии в воздухе будто разрывается бомба. Первое выступление в зале Лассаля – громоподобный триумф. Зрители свистят, рукоплещут. а другие громко кричат, не в силах сдержать эмоций. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца, вспоминал Пяст, и ловили каждый его звук. Они не отпускали его со страды, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать больше ни звука из своих уст, толпа схватила его на руки и понесла с шумными восклицаниями хвалы вон из зала, по лестнице вниз, до улицы. На улице поэта уже ждет одурманенная поэзия и толпа, преимущественно женского пола. Поклонницы норовят развязать Есенину шнурки, стянуть ботинки. Одна девушка так сильно тянет за галстук, что едва не душит Есенина. Все жаждут ухватить частичку настоящего поэта, оставить у себя на память. Почти на руках Сергей Александровича доносят до гостиницы. Для самого поэта это минута настоящего триумфа. Миг восхождения на вершину непокорного литературного олимпа. Вот он, в любви народа. А Сосновский и другие критики могут хоть сотню талантов облить грязью, но подобного признания им не дано почувствовать. Но и любовь народа не постоянно. Сегодня восторженно несут на руках, а завтра хладнокровно топчут ногами. На следующий день Есенина ждет второй вечер в Доме самодеятельности. Вечер выдается более интимным и умиротворенным. Есенин вновь заявляет о своей независимости от всех. «Я не крестьянский поэт и не имажинист. Я просто поэт». И стихи на этот раз он читает разные, по нескольку раз. И вечер вновь заканчивается настоящей бурей восторга и оваций. Зрители расходятся домой. Каждый уносит с собой частичку великой русской поэзии. Молодые люди прибегают домой — и, находясь под влиянием кумира, садятся за стол и пишут свои собственные первые произведения. Немало написанных любовных строк, которые молодые люди читали своим девушкам, были вдохновлены поэзией Есенина. Благодаря вечеру в зале лоссали деньги на издание Москвы-Кабацкой наконец-то собраны. Есенин активно работает над корректурой сборника, подготавливая его к изданию. В первых числах мая поэт покидает Ленинград и возвращается в Москву. но ненадолго. Смерть Ширяевца 15 мая 1924 года от Менингита умирает близкий друг Есенина, поэт Александр Ширяевец. Сказать, что его смерть потрясает Есенина, значит не сказать ничего. Он поражен до глубины души. В болезнь он не верит, и считает, что Ширяевец мог отравиться. Есенин воспринимает эту смерть настолько эмоционально, что проецирует ее на себя. Гибель друга пробудит в Есенине тревожные мысли о собственной смерти. В мае 1924 года, именно после смерти Ширяевца, современники фиксируют в воспоминаниях всплеск суицидальных настроений у Сергея Есенина. Этим же вечером Есенин приходит ночевать к Ивану Старцеву. Умер Ширяевец. Придя ко мне с этой печальной вестью, Есенин повалился на диван, разрыдался, заметив сквозь слезы, «Боже мой, какой ужас! Пора и мне собираться в дорогу!» Хоронить ширяевцы решают на Ваганьковском кладбище. Есенин принимает самое активное участие в организации похорон. Приглашают священника для отпевания. На самих похоронах Есенин мрачен и тревожен. Во время траурной процессии он обращается к Владимиру Кириллову, «А кто из нас раньше умрет, ты или я?» — неожиданно спрашивает меня Есенин. «Не знаю, Сережа. Наверное, я. Я скоро умру. Ты обязательно приходи меня хоронить, слышишь? Ну а если ты умрешь раньше, то я обязательно приду». Что-то детское и наивное было в этих словах, приобретших сейчас особый смысл и значение. Гроб с телом ширяевца опускают в могилу. Звучат прощальные речи, принявшие полемический характер. Ораторы пререкаются друг с другом и спорят, но все разговоры прерывают пение соловья, и все собравшиеся понимают, что это самое лучшее надгробное слово. На смерть ширяевца Есенин откликается мрачным стихотворением, в котором снова поднимает тему своей смерти. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Из воспоминаний Кириллова. Вскоре после смерти Ширяевца я сидел с Есениным в одном из московских ресторанов. С нами был еще поэт Казин. Есенин был печален. Говорил о своей болезни, о том, что он устал жить, и что, вероятно, он уже ничего не создаст значительного. «Чувство смерти преследует меня». Часто ночью во время бессонницы я ощущаю ее близость. Это очень страшно. Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю быстро ходить по комнате, читая книгу. Таким образом рассеиваешься. Потом неожиданно он стал читать на память мое стихотворение «Мои похороны», которое начинается так. «Под звон трамваев я умру в сурово каменном жилище. Друзья потащат поутру меня на дальнее кладбище». Несколько удивлённый я спросил Есенина, откуда у тебя такая память на стихи? Не знаю, запомнилось почему-то мне это стихотворение. Затем Есенин прочитал два варианта стихотворения на смерть Ширяевца. В этот вечер мы долго не расставались.